Глава третья. Подлые приемы. У большинства трейдеров в Сан-Франциско дела шли очень неплохо. Они покупали себе скаковых лошадей, разъезжали на роскошных автомобилях и жили в прекрасных домах, сиявших со склонов залива, словно королевские регалии. Золото было повсюду – цепи, браслеты и целые мешки с драгоценностями, распиханные по шкафам. В деньгах купались даже клиринговые фирмы. Они арендовали для нас лыжные шале на озере Таха. Каждое утро угощали бесплатным кофе и пончиками, а по пятницам заказывали на биржу больше пиц, чем мы могли съесть. Билеты на гоночные заезды и бейсбольные матчи, даже бесплатная медицинская страховка. Клиринговые фирмы шли на все, чтобы удержать своих клиентов. Однажды я попробовала рассчитать, сколько комиссий я плачу. Несмотря на то, что у меня было свое место на бирже, я отдавала клиринговым фирмам около 40% своих доходов. И это было справедливо практически для всех трейдеров. Каждый раз, когда кто-то закрывал сделку по опционам, в клиринговой фирме раздавался звоночек кассы. Но трейдеры в те времена прямо-таки печатали деньги, да еще и все эти выходные на озере Таха. Комиссии были высоки но это казалось справедливой платой за игру. Хотя вне биржи почти все трейдеры поддерживали между собой дружеские отношения, в ямах игра велась по совсем другим правилам. Например, однажды я увидела, как один трейдер, уйдя на другую сторону биржи, разместил с помощью брокера несколько ордеров, чтобы заработать на трейдерах своей собственной ямы. Я по чистой случайности заметила его рядом с клерком, который обычно отправлял наши ордера по акциям в Нью-Йорк. Другие трейдеры его не видели. Он скинул позицию на своих приятелей. Что за подлая тактика? Вскоре подобные действия запретили на законодательном уровне. Но все же это прекрасно иллюстрирует то, насколько безжалостными становились трейдеры после открытия рынка. Когда вы на бирже, на вас пытаются заработать все, включая товарищей трейдеров из вашей собственной ямы. Брокер кричит, почем майские колл-опционы на UCL? Трейдер не знает, что хочет брокер, купить или продать. Но трейдер должен торговать обе стороны рынка. Так что он отвечает, куплю по 3 одну четверть, продам по 3 одну вторую. 500 лотов. Брокер покупает своему клиенту 500 колл-опционов. И прежде чем трейдер успевает захеджировать свою позицию на продажу, в рынок поступает блок в 500 тысяч акций, который сдвигает цену на одну-вторую пункта вверх. Институциональная фирма с крупными клиентами в очередной раз нажилась на обычном трейдере. Бегущие строки с новостями и котировками. Одна от агентства Dow Jones, другая от Reuters. Неизменно одна опережала другую на одну-две минуты. Фирмы с верхнего этажа регулярно пытались извлечь из этого выгоду, посылая ордера в те ямы, где трейдеры были не в курсе событий. Это была очевидная манипуляция. Доу сформировал дно 13 августа 1982 года. Невероятно, но индекс Wall Street Elves, эльфы Wall Street, показал совершенно идеальный сигнал на покупку. Этот индекс был разработан Бобом Нуроком, биржевым аналитиком, а название ему дал Луис Ракейсер. Каждый пятничный вечер 10 миллионов зрителей, весьма прилично по тем временам, включали свои телевизоры, чтобы посмотреть развлекательное шоу Wall Street Week, в котором рассказывалось о текущей рыночной ситуации. Боб Нурок регулярный гость шоу на протяжении 19 лет, Создал индекс, который основывался на трех других. Market Momentum Index, индекс рыночного импульса, Investor Sentiment Index, индекс настроения инвесторов и Monetary Conditions Index, индекс кредитно-денежной политики. Безупречный тайминг сигнала на покупку произвел на меня сильное впечатление. Я решила, что мне нужно достичь в этих трех индикаторах экспертного уровня. Как оказалось, Точность сигналов эльфов была близка к 92%. И это за отрезок длиной в 10 лет. Боже мой, 92%! Серьезный показатель. Действительно, зачем тратить время на отслеживание фундамента и новостей, если трейдинг – это игра ликвидности? Возможно, делать деньги – это не так уж сложно. Главное – не разоряться на сделках по поглощению.